Глава двадцать седьмая. Конец шантажиста. Как же оказывается горько одиночество? Раньше Дмитрий даже любил его. Почему же теперь возможность отдаться собственным мыслям и чувствам стала вдруг абсолютно ненужной? Он же хотел, чтобы в его жизни ничего не менялось. Можно считать, что так и получилось. Они с Надин обвенчались, у них просто не было другого выхода. А теперь это ничего не значит. Умом Дмитрий понимал всё, но душа его ужасно болела. Единственным якорем, державшим Ардинцева на плаву, оставались мысли о Деле. Как там справился Афоня, что узнал в столице щеглов? Коляска въехала на окраину Петербурга. Вот что никогда не менялось, так это здешняя погода. Всё было как всегда: тяжёлые, почти чёрные тучи, В сизый туман моросящего дождика и холодный ветер с залива. Впрочем, это оказалось даже к лучшему. Чтобы залечить душевные раны, нужна привычка и обыденность. А родной дом на Литейном именно то, что нужно. Дмитрий добрался наконец до своих комнат. Как же здесь было хорошо, и как всё напоминало о прежней, такой уютной жизни. Хватит ему валять дурака, пора вернуть самого себя. А значит, забыть Москву и тех, кто там живёт. Князь глянул сквозь омытое дождём стекло на серый литейный проспект. Вот он и добрался до Петербурга. Так что довольно уже приключений. Надо собрать волю в кулак и довести начатое дело до успешного завершения. Узнав у дворецкого, что Афон отправился на Ухту к Щеглову, Дмитрий решил ехать следом. Раз Панков ещё сидит в Петербурге, Значит, их подопечный на идею скимщиком не клюнул. Мысли о деле уже захватили Ордынцева, и он, позабыв о собственной драме, стал продумывать новые возможности разоблачения шпиона. Жаль, что Афоня не сумел убедить Печерского. А может, всё не так плохо? Просто тому ещё нечего отсылать своему турецкому начальству. Вспомнился разговор с Костиковым. Чиновник ведь сказал, что украден доклад по военным поселениям. Печерский не станет рисковать и держать такие бумаги дома, он должен их переправить. Но тогда почему он медлит? Надеется договориться с Гидоевым. Но это, учитывая их взаимные угрозы, совсем мало вероятно. Коляска остановилась перед кольцом Охтинского участка. Арденцев прошёл в кабинет пристава, где и нашёл обоих своих товарищей. Сам капитан сидел за письменным столом, а Афоня по-детски свесив ноги примостился на подоконнике. Увидев Дмитрия, оба просияли, и он понял, что сейчас его будут поздравлять с законным браком. Нет, только не это. Только не поздравления, чёрт побери. Пресекая любые разговоры о своей женитьбе, Ордынцев сразу же перешёл к делу. Пожалуйста, расскажите, как обстоят наши дела, попросил он. Его соратники переглянулись, но видно сообразили, что к чему. Мгновенно перестроившись, Афоня доложил первым. Я довёз Печерского до Петербурга, угождал ему как только мог. Под ноги стлался и, похоже, всё-таки приглянулся его сиятельство. Он вскользь меня расспрашивал: могу ли я выбирать маршруты и приходилось ли мне ездить в Крым и на Кавказ. Я наплёл, что изъездил всю малороссию и Бессарабию, а поехать могу куда угодно, лишь бы деньги платили. Уже в столице, когда я Печерского около его дома высаживал, он велел мне через 3 дня к нему явиться. Срок истекает завтра. Вот и узнаем, как мы сыграли партию. Дмитрий вздохнул с облегчением. Его молодой помощник не только отлично справился с выбранной ролью, но и приуспел. Мои ребята следят за домом Печерского, вступил в разговор частный пристав. Наш граф весь день никуда не выходит. ещё вечером в публичный дом на Охте выбирается. Вот уже 2 дня, как он там время проводит. Зайдёт, когда ещё светло, а выйдет на рассвете и придёт пешком до своего дома. Ребята говорят, что он еле тащится, будто сил совсем нет. Обкуренный, сказал Ордынцев и уточнил. Вы за обоими следите. Пока Графа не было, мы за Гидоевым следили. А теперь на Печерском сосредоточились. Если они снова встретятся, граф сам нас куда надо приведёт, объяснил Чеглов. Людей на слежку за двумя людьми у нас не хватает, ведь теперь круглосуточно смотрим. А вот это уже было плохо. Вдруг они что-то упустят. Дмитрий расстроился. Не нарваться бы на сюрприз, осторожно, чтобы не обидеть своих соратников, заметил он. Вы когда за Гидоевым следили? Ничего интересного не видели? Скандал ещё у него с соседом вышел. У Конкина во дворе они и подрались, а разнимала их высоченная рыжая бабище, как оказалось, она в том же борделе работает. Не Анилой зовут, начал вспоминать Щеглов. Кстати, Гидоев, как видно под горячую руку, так свою жену излупил, что она рожать принялась. Местную акушерку, принимавшую роды, мы потом ненавязчиво опросили. Та подтвердила, Мол, от побоев до срока всё и случилось. Восьмимесячный младенец родился, слабый, но выжил. О чего они с соседом не поделили? Может, эту неонилу допросить? Уже сделано, отозвался капитан. Данила вновь со своим коробом в бордель наведался. Все девицы сбежались. Они меж собой болтали, а наш малец слушал. Оказывается, это не онила Пока мадама За после родов ещё не оправилась, всеми делами в доме терпимости заправляет. Она сама девицам рассказала, как хозяйкин муж подрался с купцом Конкиным из-за какого-то товара. Да купец Гидоев отлупасил, а тут пошёл домой и избил жену. Теперь и мать и дитя еле живы. Ну а какой товар они не поделили? Мы с вами знаем, присоединился к разговору Афоня. Зря они прекратили слежку за Гидоевым. Дмитрий всё больше беспокоился. Нужно было исправлять ситуацию, и он предложил: "Людей бы добавить. Я понимаю, что квартальных мало. Так может, у Данила на чердаке моих слуг посадим? Я отберу самых смышлёных". "Неплохая мысль", согласился Щеглов. "Пусть сидят на чердаке и не высовываются. А если Гидоев выберется из дома, идут за ним, не приближаясь. Потом нам расскажут, куда тот ходил". И мы узнаем всех перекупщиков гашиша, с которыми наш подозреваемый имеет дело. "Договорились", кивнул Орденцев и обратился к Афонию. "Если всё сладится, как мы задумали, вас должны завтра отправить в Одессу с донесением о военных поселениях. Наш герой перед отъездом из Москвы украл доклад военного министра на эту тему". Дмитрий пересказал собеседникам весь свой разговор с Костиковым. Как удачно, что у нас появился взрослый свидетель, обрадовался Щеглов. Это совершенно меняет дело. Печерского уже сейчас можно арестовать. Найдём доклад, два свидетеля подтвердят, что слышали, как его шантажировал Свизник, и каторга нашему графу обеспечена. Не спешите, Пётр Петрович. Если завтра Афанасий получит из рук шпиона донесение и чётки, мы возьмём Печерского с поличным, а там можно замахнуться и на большее. подменить донесение и поставлять врагу ложные сведения. Вон куда вы метите? протянул капитан. Ну насчёт шпионов вам, конечно же, виднее, но только моё дело охотничье, преступников переловить. Вот когда они все в тюрьму сядут, тогда вы игру с турками и затеете. Моё мнение простое: злодеи должны в кандалах идти по Владимирке. Первый ещё глов говорил так резко. Дмитрий его отлично понимал. Служба дела святое. Частный пристав должен был обезвредить и передать в руки правосудия всех преступников на своём участке. Но ещё в юности мать как-то сказала Дмитрию: "В любом деле, каким займёшься, прежде всего найди лучшего из мастеров и дай ему возможность работать, а уж ты свой интерес выкрутишь по его следам". Частный пристав Щеглов оказался тем самым лучшим из лучших. И раз он настаивал на своём, приходилось с ним соглашаться. Договоримся, Пётр Петрович. У нас с вами задание общее. Разберёмся, кто и что делать будет, примирительно сказал Дмитрий и достал из кармана часы. Когда ваши квартальные прибудут? Через полчаса Куров должен подойти. Но частный пристав ошибся. Квартальный влетел в дверь уже через минуту. Лицо его пылало как факел, а глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. "Ваше высокое благородие, там такое!" закричал он с порога. "Что?" в один голос спросили все. "Гидоева нашли на заднем дворе борделя, мёртвого, с ножом меж рёбер". Интересно, неужто везде обитательницы борделей такие дуры? Или Азин публичный дом исключение из правил? И чисто случайно приютил под своей крышей полных идиоток. Щеглов уже умаился разговаривать с этими курицами. Проститутки, как заведённые, твердили одно и то же: ничего не видели и не слышали, и как по команде просили вызвать к ним хозяйку. Мадам Аза вам сама всё расскажет. Здесь девушки просто работают, а больше ничего не знают, на все лады повторяли они и скромно опускали глаза. Так что это глупость или заговор? Афоню на всякий случай на допрос не взяли. Уж слишком боялись провалить завтрашнее дело с новым связняком. На место преступления Щеглов и Дмитрий отправились одни. Под допросную они заняли небольшую комнату с круглым окошком под самой крышей. Девицы объяснили, что это личный кабинет хозяйки. Щеглов расспрашивал местных обитательниц, а Дмитрий наблюдал и слушал. Впрочем, толку от этого было мало. Вот и сейчас очередная мамзель плакала и клялась в своём полном незнании всего и вся. Просто беда, натуральная потеря времени. Может, пока капитан допрашивает этих бестолочей, обыск сделать? Дмитрий поднялся из-за стола и огляделся. Мебели в кабинете Гидоевой оказалось раз-два и обчёлса. Так что искать предстояло в комоде и в шкафу. он взялся за дело. Находка не заставила себя ждать. В верхнем ящике комода лежала глиняная трубка. Она была пуста, но исходивший от неё характерный запах не оставлял никаких сомнений. Здесь курили гашиш. Дмитрий дождался, пока щеглов отправит очередную ничего не слышавшую и не видевшую за дверь, и повернулся к капитану, демонстрируя трубку. Вот вам и гашиш, Пётр Петрович, объявил он. и предложил, нужно посмотреть, где здесь прячут запасы отравы. Они вдвоем обыскали комнату и быстро нашли под кроватью железный сундучок. Он так же, как и трубка, издавал сильный запах и был так же пуст. Рядом с сундучком валялся сломанный навесной замок. — У кого-то не было ключа, но ему очень хотелось покурить, — определил Щеглов. Если вспомнить, что комната принадлежит Азе, то ключ, скорее всего, находится у нее. Кто-то нуждался в гашише, а женщина не явилась, поскольку в это время рожала. Вот нетерпеливый гость и похозяйничал. Значит, остается вычислить того, кто сможет назвать нам имя курильщика. Мы с вами оба его знаем, поэтому наша задача просто добиться подтверждения, а раз так, то пришло время побеседовать с нянилой. Капитан подошёл к двери и крикнул: "Куров, давай сюда рыжую нянилу". В коридоре послышалась ругань, а следом в дверь влетела огромная пышнотелая баба с ярко-рыжими волосами. Она злобно взглянула на мужчин, но тут же опомнилась и заулыбалась ярко-красными губами. "Что угодно господам? Есть девочки на любой вкус". Или может, выпить и закусить изволите? Мы не гости, прервал её Щеглов. Нам в вашем борделе столоваться без надобности. Я буду задавать вопросы, а ты станешь отвечать, а иначе первая в крепость пойдёшь за причастность к убийству. Да почём же я? тут же завопила Великанша. Я ничего не видела и ничего не знаю. А вот эта песня сегодня не пройдёт, гаркнул Щеглов. Нам известно, как ты со своим любовником Конкиным весь гашиш, принадлежавший убитому, украла. Даже в этой комнате замок сломала, чтобы последнее выгрызти. Да что вы говорите, барин, побледнела Неонила. Я Конкину никакая не любовница. Так, ублажаю его, пока хозяйка не знает. Он тайком мне деньги платит. Но про его дела я ничего не ведаю. Не ведаешь? а когда-то дерущихся мужиков во дворе своего любовника растаскивала тоже не знала из-за чего побоище вышло это ты своим подругам безмозглым врать будешь а я и так всё знаю гидоев гашиш привёз вы с любовником его прибрали не заплатив и потом беднягу зарезали чтобы и деньги и товар себе оставить неизвестно ещё кто из вас гидоеву нож под рёбра всадил ты не бойся посильнее конкина будешь тебе удар нанести запросто Женщина всхлипнула, в её глазах мелькнул страх. Да помилуй Бог вашего сокоблагородие. Наговариваете вы на меня. Сроду я убийцы не была, да и чужого не брала. Я вам всё до капельки расскажу, что только знаю. Вы спрашивайте, я всё как на духу, как перед святой иконой. Поглядим. Если поможешь убийцу найти, может, и выхлопочу для тебя послабления, сказал частный пристол. Он сурово нахмурился и спросил: "Печерского знаешь?" "Да как же? Он почитай каждый день приходит. Раньше с девочками баловался, а теперь заберётся сюда, трубку, что ему хозяйка набьёт, закурит и не выходит из комнаты". "Печерский сколько вечеров подряд тут был?" уточнил капитан. "Ты не Юли, мы и сами всё знаем. Я проверяю твою честность". Не было его долго. а позавчера появился. У хозяйки для него трубка всегда в комоде приготовлена. В первый вечер граф свое курево нашел. Но вчера, когда пришел, а трубка не набита, он такой скандал устроил. Орал, что поубивает всех, если мы ему курево не отдадим. Я ему русским языком сказала, что гашиш есть только у самой хозяйки, у нас ничего нету. Тогда он как будто что-то вспомнил, под кровать полез и железный сундучок достал. хотел открыть его, а там замок. Так он ящик комода, где трубка лежала, снова выдвинул, нож достал и начал петли на сундучке им поддевать. Ну, а я поняла, что граф отвлёкся, и вышла из комнаты. А он здесь остался, но больше не шумел. Нож, говоришь? Заинтересовался Щеглов. Каким он был, помнишь? Да чего ж помнить? Я его столько раз видела. Хозяйка его здесь держала. говорила, что муж ей подарок с Кавказа привёз. Вроде из особенного булата нож это сделанный, а ручка у него серебряная с чернью. Вот и видишь, милочка. Ты и призналась, потёр руки капитан. Именно такой нож гидое у подрёбра изгнали. Ты это и сделала, больше никому. Подучил тебя твой любовник, а ты и рада услужить. Тут уж нянила зарыдала в голос. И крупные, как всё у этой великанши слёзы, побежали по её красным щекам. Мамы покойной клянусь, не делала я этого. Ну а кто тогда? Твой любовник Конкин продолжал давить Щеглов. Про Конкина не скажу, не знаю. Только зачем ему хозяйкиного мужа убивать, если тот ему товар привозил? Конкин мне сам в подпитьи хвастался, что с этого ла на огромные деньги ещё имеет. Это Печерский сделал. Хозяйка ведь от него забеременела. Может, надеялась, что граф её содержать будет. Да только по мне, кто на гашиш запал, тот всё до последней нитки спостит, и толку от него, как от козла молока. Мало ли у графа незаконных детей? Он ведь ничего не обещал этой женщине. Разве не так? скептически хмыкнул участный пристав. Так это понятно. Вот только хозяйкин муж обо всём узнал. Поэтому он и бил Азу смертным боем, та даже раньше срока родила. Слава богу, что и сама и сынок выжили. Мадам однажды проговорилась, что муж грозился её любовника убить. Да видно тот сильнее оказался, справился с хозяйкиным задохликом. Значит, ты утверждаешь, что ни ты, ни твой любовник к убийству не причастны. Задумчиво как будто начиная ей верить, уточнил капитан. К тому же ты предполагаешь, что любовник твоей хозяйки убил её мужа по почве ревности. Про Печерского не могу сказать, чтобы он хозяйку ревновал. Он с ней обращался как с прислугой, вспомнила Нианила. А про мужа своего мадам Аза так и говорила, когда в первый раз избитая пришла. Вроде Алан узнал про её любовника и пообещал того убить. Хорошо. Будем считать, что ты помогла расследованию, заявил Шеглов. Иди к остальным женщинам и головой мне отвечаешь, чтобы никто из борделя не сбежал. Нагляди, чтобы все твои девицы на месте были. Мне вид донесли, что ты у хозяйки правая рука. Врут, Ваше высокоблагородие. Я бедная девушка, заныла неонила, но при этом поспешила к двери. Там она нерешительно помялась и подобострастно улыбнувшись, спросила: Можно нам сегодня заведение открыть? Нам убыток терпеть никак нельзя. Как квартальные тело увезут, можете открывать, разрешил Щеглов и строго прикрикнул. Сама завтра утром ко мне в участок придёшь и девок своих проведёшь. Запишем ваше показание. Чтобы в 9:00 утра, как штык. Не опаздывайте. Нянило заверила пристава, что они будут тютёлька в тютёльку ровно в 9:00. и выбежала за дверь, а Щеглов обернулся к своему напарнику. «Похоже, что из здешних обитательниц мы выжили все, что можно. Забирайте трубку, а я возьму ларец. Пора нам встретиться с несчастной вдовой».